Глава седьмая. Задымной завесой. Он посидел в одиночестве еще минут десять, чтобы никому и в голову не пришло, что у него и у Алисии Чаттенроуд могли быть общие дела. А когда двинулся на выход, то услышал из соседней комнаты упоминание знакомого имени и притормозил, прислушался. Никаких сомнений. Там обсуждали не кого-нибудь, а ту самую Елену, случайную привязку к которой он собирался пойти и снять прямо сейчас. Соседи играли в бильярд уже более получаса. Но первое время, занятый разговором, он лишь иногда слышал тяжелый стук шаров. Отдельные голоса вроде бы знакомы, однако это неудивительно, так как он лично знал многих гостей Осборнов. С уходом Алисии игра в той комнате пошла поживее. Короткие вскрики раздавались чаще, поминали дьявола, употребляли что-то умеренно горячительное. У него аж зачесался нос. Демон помладше мог бы воспользоваться случаем, присоединиться к играющим и подпитаться их азартом, алчностью и несбывшимися надеждами. Этого волновало другое. Он мысленно снял разделяющие их межкомнатные стены, чтобы обеспечить себе обзор и стопроцентную слышимость. «Разве тебе не жаль эту маленькую Валентайн?» Между партиями «Перерыв» и четыре человека заняли места в креслах. Говоривший только что смешал себе коктейль, поднял его с лютую паршивцу Экерсли, который сидел чуть в сторонке, приложив руку к колбу. В ответ на обращенный к нему вопрос тот оскалился. «Ты в курсе моих обстоятельств? Что мне оставалось? Как я посмотрю матери в глаза после того, как у нее отнимут оба дома, и городской, и летний? Ты преданный сын, но перед девушкой ты тоже взял на себя обязательства. Обладатель коктейля и не намерен сворачивать на другую тему». Не ты ли упоминал, что вы вместе строили песчаные замки, едва научившись ходить? Это было так трогательно. А теперь ты ее топишь». Экерсли отставил свой бокал в сторону. «Давай не будем морали, Фредди. Не ты ли в прошлом году взял деньги за то, чтобы муж смог улечить жену в измене и оформить развод? Для этого ты не только соблазнил, но еще и устроил все так, что вас застукали ее родственники. А ты, Грэг, украл породистую кобылку у собственного отца. Ты, Палм?» Фредди смеялся. Ясно, что он в этой маленькой группе пользуется наибольшим авторитетом. Не переводи стрелки. Эти прегрешения в нашем кругу сойдут из-за добродетель. Аристократ может позволить себе маленькие причуды, если нуждается в деньгах, и потом... Об этом даже прилично рассказывать в обществе, как скобрезный анекдот. Ты же покусился на то, чем промышлять не принято, на девицу своего круга. Жених Елены поднялся со своего места и заходил по комнате туда-сюда. Все из-за проклятых демонов свалились на мою голову. Я видел, что удача на моей стороне оставалась продержаться одну партию, и тогда я бы скорее всего отказался и от первого уговора, рассказал бы Елене, что ее семье кто-то пытается серьезно навредить, но этот ублюдок Карбас достал червонного туза. Он зярачил волосы и отхлебнул из стакана, и в итоге я оказался в еще более отчаянном положении, чем до этого. Щупленький Палм, в котором это вот узнал Палмер Литмара, барона Дадли, забористо выругался. тех рогатых, меня они тоже обчистили. Являются как себе домой и делают вид, что их ядовитая кровь ценится больше нашей. Гонор то спеси. Но я все равно считаю, что в эту историю тебе не следовало влезать, Барт. Изначально пованивала за версту. И ты туда же. Да я лет десять не видел эту леди. Подумаешь, детские сопли. Наш общий знакомый, не стану называть имя, предложил встретиться с одним господином. Раньше я его в глаза не видел». Тот отвалил целое состояние за то, чтобы я сделал предложение девушке, а месяцев через четыре-пять расторг помолвку. Чем это грозило Елене? Разбитым сердечком? Да она во время прогулок обращает на дрозофил больше внимания, чем на меня. Она чрезвычайно рассеяна, но ее образованность и целеустремлённость восхищается моя сестра, а я склонен доверять ее оценкам. Палм улыбнулся. А ты, видимо, путаешь дрозофилу и дрозда. Твое поведение недопустимо. Следовало тут же связаться с ее семьей и обо всем рассказать. «Это же только половина истории, правда, Барт?» — заржал Фредди. «Боюсь, что вторая застрянет у Палмы как кость в горле. Тем более, что наш герой, кажется, принес еще новости. Мне передали, что ты заказал у Лурьи очередной фраг. То есть поверил в успех своего предприятия. Так что, Палм, тебе лучше уйти, если ты так переживаешь за эту Валентайн. Боюсь, ты не обрадуешься». Граф мучился от того, что ему хотелось придушить трех участников этой милой беседы, включая молчащего Грега, а Палма выпороть за то, что связался с такой швалью. Однако узнать о неприятностях, грозящих мышки необходимо. «Тебе хорошо рассуждать, Палм. У тебя сразу три богатых дядюшки, и если что, то не откажут в деньгах. Состоятельные родители. Я же полный банкрот. Глупо было бы отворачиваться от фиктивной помолвки». Экерсли сделал эффектную паузу. Шокировать барона ему все же хотелось. После проигрыша демоном я получил второе, еще более немыслимое поручение. И в этот раз уже другой незнакомец вышел на меня сам соблазнить девушку физически и на этом основании сразу же расторгнуть помолвку, опозорить ее публично, чтобы ни один приличный человек не захотел иметь с ней дел. Далее сразу несколько событий произошли одновременно. Палм бросился на Барта с кулаками и успел ударить в живот. Экерсли пошатнулся, а потом сполз под бильярдный стол. В углах комнаты заструился дым. Грег помог Виконту подняться, в то время как Фредди пытался справиться с огнетушителем. Палом плюнул и вышел из комнаты еще до того, как огонь перекинулся на занавески. Это вот довольно быстро погасил пламя. Он не собирался выпускать его наружу, но именно так он отреагировал, когда Экерсли раскрыл свои намерения. Вариантов у графа немного. Сначала он поговорит с мышкой и объяснит ей, что ее жених редкостная грязь. Даже если она поначалу откажется в это верить, потом он побеседует с Экерсли. Если сделать наоборот, то шансов убедить Елену в правдивости этой дикой истории будет еще меньше. Она решит, что он оказал давление на ее возлюбленного и теперь ждет, чтобы занять его место. Еще и убивать Экерсли нельзя, иначе его вышвырнут с Мидиуса без права на возвращение.